Гумилев и Индия. Есть еще одна страна, нет, целый мир, с которым поэт мыслитель Николай Гумилев был связан незримыми узами. Где я? Так томно и так тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно... В Индию духа купить билет? Насколько известно, попасть в физическую Индию Гумилев никогда особенно не стремился. Другое дело Индия духа. В сумрачном 1918 году Гумилев в соавторстве с академиком Ольденбургом написал драму «Жизнь Будды», от каковой мне удалось найти только конспект. Но впрочем, не буддизм был главным вдохновителем поэта, а религия вед, религия древних поэтов и жрецов. Он и себя видел таким, поэтом и жрецом, а не современным бужазным автором, литератором, билитристом. Иногда он видел себя даже божеством. Я вежлив с жизнью современную, но между нами есть преграда. Все, что смешит ее надменную, моя единая отрада. Но нет, я не герой трагической, я ироничнее и суше. Я злюсь, как идол металлической среди фарфоровых игрушек. В одном из стихотворений книги «Костер» Гумилев обрабатывает устойчивый сюжет ведической литературы. Оно называется «Пропамять». И вот вся жизнь. Круженье, пенье, моря, пустыни и города, Мелькающее отражение потерянного навсегда». Когда же, наконец, восставши от сна, я буду снова я? Простой индиец, задремавший в священный вечер у ручья? Тот же сюжет использовал в своем рассказе притчи Герман Гессе, а истоки его не в буддизме даже, а раньше, в древних индийских сказаниях можно было бы отнести Индию поэта Гумилева к тогдашней моде на восточную эзотерику. Все эти рерихи и блавацкие. Но Гумилев обнаруживает не просто формальное теоретическое знание, а внутреннее проникновение в основные истины индийской философии. Если именно веды иметь в виду, то становятся понятными, Многие таинственные строки его стихотворений. Это не заигрывание с мистицизмом. Это постижение глубинных смыслов, просветление. Самый лучший и зрелый сборник поэта — «Огненный столб». Во многих стихах здесь можно найти систематическое изложение философии и вет в форме поэтического озарения — что как нельзя лучше подходит для ВЭД, изначально составленных вдохновленными поэтами, а не скучными теоретиками. Так поэт обращается к собственным телу и душе от лица истинной сути, абсолютного духа. Я тот, кто спит и кроет глубина его невыразимое прозвание, а вы... Вы только слабый отцвет сна, Бегущего на дне его сознания. О чем это? Если не о том, что Веданта Сутра Называет Брахманом, Абсолютом. А вот Канцона вторая, Вроде бы просто обращение к возлюбленной. И совсем не в мире мы, А где-то на задворках мира, средь теней. Там, где все сверкание, все движение, пенье всё мы там с тобой живем. Здесь же только наше отражение полонил гниющий водоем. Это почти цитата из Бхахавата Пураны, древнего эпоса на санскрите где говорится, что в духовном мире, обители Вишну, каждое слово — песня, каждый шаг — танец. При всем этом поэт был искренним православным христианином. И в таком сочетании мудрости Индии с православием он, предтеча современного нам русского писателя и философа, основоположника метафизического реализма, Юрия Витальевича Мамлеева